Глава двадцать девятая «Фима?» — проговорила я шокированно. «Ты что, хотел нас поджечь?» У меня в голове не укладывалось, что кто-то пожелал бы нас убить, да еще и таким чудовищным образом. Это уму непостижимо. «В доме ребенок! Ты совсем с ума сошел?» На меня накатывало осознание, что могло бы случиться, если бы я не сейчас проснулась. «Ты что, его знаешь?» — удивился Марк, но колено не снял. «Пожалуйста, я не хотел. Надо вызывать полицию и сдать этого горе-поджигателя. лицо попытка убийства с отягчающими». Вставил Илья и еще больней завернул руку. «Нет, нет, меня заставили. Я не хотел, пожалуйста». «В тюрьме будешь орать, мразь». Илья не был милосерден. А вот Марк больше смотрел на меня. «Кто он? Вы знакомы?» «Местный пьянчушка. Живёт на соседней улице, его тут все знают», кивнула я на помятого мужика лет пятидесяти, в сильно поношенной одежде. «Работал у нас в компании пару недель. Должен был мусор вывозить и по хозяйству помогать. Но проворовался и пропил всё. В запой ушёл на полторы недели. Его пожалели и просто уволили. Сажать не стали. «Кто тебя послал?» — надавил Марк. «Какой был приказ? Всех убить?» «Ай-ай! Надо было хату поджечь по-тихому незаметно, будто проводка закоротила». Застонал он ноющим голосом. «Дом с людьми сжечь? Ты совсем отчаянный?» «Мне сказали, тут никого нет. Хозяева уехали». «Ты же знал, что я здесь с ребёнком живу. Я никуда не уезжаю». «Она сказала, вас хахаль московский забрал. Просто хату надо было сжечь». «Я ничего не знаю больше. Я не убийца!» Заорал он в пол. «Господи, какой кошмар!» Я закрыла лицо руками. Меня уже мелко трясло от происходящего. «Подними его!» Скомандовал Северов, и Илья подчинился так легко и быстро, будто делал это всегда. «До меня внезапно дошло!» что именно он мог быть тем самым незаметным хранителем нашего спокойствия. Сам Илья не мелькал часто у меня перед глазами. В основном это была его жена Ира и трое детишек. Но на семейные праздники мы ходили друг к другу в гости и были хорошо знакомы. С Серёжей они были в приятельских отношениях, часто помогали друг другу. Ещё одно воспоминание вдруг поставило кусочки пазла на места. Илья помогал Сергею с ремонтом дома, и заменой забора через несколько месяцев после того, как я к нему въехала. Просвечивающаяся сетку-рабицу они меняли на сплошной металлический профнастил, чтобы нас не беспокоили чужие взгляды. А ещё Илья помогал местному электрику, когда на нашей улице провода между столбами порвал ураганный ветер и упавшее на них дерево. Тоже лазил по столбам, чтобы побыстрее подключить электричество у него была прекрасная возможность установить везде скрытые камеры и следить за нами круглосуточно по приказу северова все сошлось и я в какой то мере ощутила облегчение одной загадкой стало меньше и таинственный охранник оказался фактически довольно близким и хорошим человеком опасения были напрасны отвечай кто тебя нанял ефима усадили на стул в углу И мужчины нависли над ним с угрозой. Илья держал его за ворот, видавший виды клетчатой рубахи. «Я не хотел никого убивать. Я клянусь», — продолжал причитать он. «И ребёночка бы я никогда в жизни. Я не знал. Я бы не стал ребёночка жечь. Я только дом пустой». «Он не пустой. Мы здесь спали». Марк едва не ударил его. В последний момент сдержался. кто она Ты сказал, что приказ давала она. Та женщина, да. Это она все задумала. Она заставила меня. Я не хотел. Подробнее, хватит ныть. Как тебя нашла, чем давила? Илья задавал вопросы в лоб. в Телефон мне написала. Затравленно глядел на двух разъяренных мужчин. В эту, как ее, телегу. Сказала, что знает меня и работа для меня есть. От тети Вали сказала бабки моей. А потом денег дала, просто в аванс, чтобы помог ей. А мне очень деньги нужны. Я займы взял. Ко мне корректоры эти ходили. Коллекторы? Да. Эти. Они уже всё забрали. Телевизор мой вынесли, машину старую, диван из дома. Что мне ещё оставалось? А она денег дала. И я сказал, что всё сделаю, а потом просто немножечко выпил, чуть-чуть. Опять всё пропил дёрнул его Илья. «Чуть-чуть. А она? Она сказала, что корректоры меня теперь в лес отвезут. И там закопают. Что мне долг теперь ещё больше. А что мне ещё делать было? Я просто хотел, чтобы она отстала. Просто дом надо было зажечь. Я бы потом сам пожарных вызвал». Мужик совсем распустил сопли. «Только дом. Честное слово. Дай телефон. Чат с этой женщиной покажи. Илья тряс мужика, который не на шутку перепугался. «Насть, иди к дочке в комнату. Пожалуйста, мы разберёмся». Марк отошёл от допрашиваемого и обнял меня за плечи. «Проверь, вдруг крики её разбудили, и останься, пожалуйста, там». «Марк, что значит ловушка?» «О чём говорил Илья?» «У меня ещё остались вопросы. Я тебе всё расскажу, как только мы разберёмся с этим». «Обещаю». Северов проводил меня в спальню к дочке, и оказалось, что она действительно проснулась. Сидела на кроватке, хлопала заспанными глазками и куксилась, ничего не понимая. «Всё хорошо, солнышко. Ты чего проснулась?» Я уселась на её кроватку и обняла малютку. Погладила по головке, чтобы успокоить и уложить её. «Плохой сон», — объяснила дочка, но прижалась ко мне. Поглядывая на дверь в комнату, которую я плотно закрыла, чтобы не было слышно мужчин. Я побуду с тобой, и плохой сон больше не придёт. Ложись, моя сладкая. Уложила её и сама прилегла набок рядом. Обняла свою крошку и закрыла глаза, будто сплю. Через несколько минут Машенька свернулась комочком в моих объятиях и снова спокойно засопела. А я осталась лежать и глядеть в темноту. В голову лезли ужасные мысли о том, что было бы, если бы Ефим поджёг дом. Сначала мы бы задохнулись от дыма, а потом изгорели бы. Что за кошмар творится в моей жизни? Когда в доме стало подозрительно тихо, и даже шагов по коридору не было слышно, я оставила малютку с её плюшевыми котиками и вышла на разведку. Свет горел только на кухне, гостиная была пуста. Марк сидел за столом и с кем-то переписывался в телефоне. «Где Илья?» — спросила я, имея в виду и поджигателя тоже. Марк поднял на меня озабоченный взгляд. «Поехал сдавать придурка в полицию. Я надеялся, что ты уснешь вместе с Машей». Вместо этого ответил он. «Расскажешь мне, что происходит?» «Хорошо», — вздохнул Марк и отложил телефон. Сложил руки перед собой и сплел пальцы. Мое присутствие в городе и твоей жизни принесло тебе больше опасностей, чем я мог бы ожидать. Война с конкурентом еще не заходила так далеко. И я не думал, что он на такое способен. Раньше рамки закона все же соблюдались, и угроз жизни и здоровью не было. Только бизнес. Но вмешался еще один человек. Она? Та, про которую говорил Фима? Ты ведь догадалась? Ты про Вальдес? Конечно, я догадалась, хоть это было и странно. Не ожидала от неё такого. Она же вечно строила из себя королеву. Я думала, при её деньгах и связях она не будет опускаться до контактов с подобными исполнителями. И ты сказал, что она работает на этого конкурента и как сыр в масле по заграницам катается. Так и было до недавнего времени. Но я связался только что с детективом, который следил за ней последние полгода. Похоже, У неё серьёзные проблемы, особенно с деньгами и работой. Бобровский, владелец строительного холдинга и мой конкурент, похоже, разочаровался в её помощи. Тендер они проиграли с треском. И его получил я. А также серьёзные долгосрочные контракты на застройку нескольких участков возле логистического центра и междугородней трассы. Это отбрасывает его далеко назад. Он потеряет часть рынка и последствия для бизнеса будут крайне серьезными. Возможно, он поставил Вальдос ультиматум помешать мне начать стройку любой ценой. А учитывая, что она в последние месяцы испытывает серьезные финансовые трудности, похоже, решилась на отчаянный шаг. Убить тебя или нас? С этим мы разберемся. Теперь Софию можно будет объявить в розыск уже по уголовной статье. И тогда на нее будут распространяться договоры о выдаче преступников из других стран. София очень сильно просчиталась. А это значит, что она паникует и совершает ошибки. Бобровский, похоже, крепко на нее давит. Может, угрожает. Не думала, что спустя два года снова попаду в эпицентр выяснений ваших с ней отношений. Нет никаких отношений. Только старые обиды и злость. «Даже не думай об этом. Вас с Машей это больше не коснётся». Он попытался взять мою руку. «Не коснётся? А что она ещё может нам устроить?» Серёжа ведь тоже мог пропасть по её вине. До сих пор о нём ничего не известно. «И что за ловушка, о которой говорил Илья? Вы что, устроили засаду прямо у меня в доме? Ты поэтому остался здесь ночевать?» Чем больше я задавала вопросов, тем сильнее злилась. «Единственный шанс поймать того, кто за вами следил, это взять с поличным». Те фотографии тоже делал Ефим. И так как он тут всё это время ошивается без работы, никто ничего не заподозрил. Но мы нашли фото в его телефоне. Вальдес и слежку организовала и поджог планировала. Ловушка оправдалась. Но он не успел бы ничего зажечь. За ним следил Илья с камер. И как только он вошёл в дом, пошёл за ним. Взял с поличным на месте преступления Теперь все доказательства у нас на руках. Доказательства. Я покачала головой. Ты знаешь, как быстро распространяется пламя от коктейля Молотова? Дом мог вспыхнуть раньше, чем Илья добежал до него. И мы проснулись. Ефим решил сначала ограбить дом. Ему нужны были деньги. Это неважно уже. Я встала. Вы заигрались. Как я могу доверять тебе и поехать в Москву, если ты используешь нас же как приманку? Я же сказал. Этого больше не будет. Все было под контролем. Марк тоже встал. Но был собран и хладнокровен. Несмотря на то, что я злилась на него не на шутку. Начиная с утра, у вас будет постоянная охрана. Больше никто не сможет вам навредить. Найди моего брата. Я упрямо сжала губы. «Надеюсь, он не был приманкой?» «Нет, не был. Но мы делаем всё возможное, чтобы найти его». В моей душе бушевало так много эмоций. Но самая сильная из них была страхом. За нашу с дочкой жизнь и жизнь моего брата. Как бы я ни относилась к Северову, то, что с нами сейчас происходило, началось с его появлением. И мне нужно было решить, что с этим делать дальше». Как дорого мне будет стоить восстановление отношений с Марком? Если собираешься меня и дальше охранять, ложись спать в гостиной. Я оставлю постельное бельё на диване. Я вышла из кухни, не взглянув Марку в глаза. Мне нужно мыслить трезво и думать о благополучии всей своей семьи, а не только о собственных сиюминутных чувствах и желаниях, даже если я всё ещё люблю. Остаток ночи я так и не смогла уснуть. Только под самое утро, когда за окном уже начало светлеть, глаза мои слиплись от усталости. Но не успела я погрузиться в темноту, как раздался тихий голос Марка. «Насть, проснись. Мы нашли его».